Я чувствовал себя рыбкой в аквариуме, который забыли почистить. Все было зыбко, неопределенно и необъяснимо, и, казалось, уже утрачена способность чему-то удивляться. Погода стояла замечательно: Ни жарко и ни холодно, ни дождя, ни ветра, ни палящего зноя. Воздух был прозрачный и чистый. Дракон целыми днями, ворча себе под нос, раскладывал пасьянс или до одурения качал штангу, которую приволок с собой. Гупи с Дронтом играли в карты, а Дорогуша до того, как его забрали, только сидел в углу и злобно на всех таращился. Когда я сказал, что мы, оставшиеся в доме, сблизились, я не имел в виду сфинкса. С ним все было наоборот. Он как будто с каждым днем отъезжал все дальше, делался все отстраненнее и изможденнее. Так что я стал бояться, что еще немного, и он тоже куда-нибудь исчезнет. Он спал в одежде и, по-моему, вообще не ел, не пил и не ходил в туалет. Русалка немного спасала положение, но когда ее не было с нами, я старался поменьше на него смотреть. Сразу хотелось чем-то помочь, а когда я пытался что-нибудь для него сделать, он заметно напрягался, благодарил и тут же уходил. То же самое с гупи и с Дронтом, не говоря уже о драконе. И только с моим отцом они, как ни странно, сдружились. Вели по ночам долгие беседы, И папа, который, как мне казалось, с любым существом мало же двадцати, способен вести себя только одним образом, гикая и хлопая его по спине, показал себя и умным собеседником, и философом, и человеком с юмором. В общем, не переставал удивлять меня. Он даже умудрился загнать сфинкса в душ и переодел его потом во все чистое, запросто, как будто всю жизнь только тем и занимался. Жаль, что он приходил только по вечерам, после работы. Потом, наконец, объявили новый день выпуска, и наша подвешенная жизнь закончилась. Было воскресенье, и отец никуда не уехал. Мы мирно позавтракали в столовой, Привели себя в порядок и спустились с вещами на первый. В актовом зале толпились отъезжающие их родители. Родители сплошь мрачные и деловитые, спешащие поскорее уехать. На их фоне те родители, что вынесли с нами четырехдневную вахту, стали выглядеть бездельниками и разгильдяями. Уж не знаю, от чего так получилось. Мать викинга все убирала у него с глаз челку, хихикая как дурочка. Очки матери кролика показались вдруг нелепо большими, нос из-под них торчал как кнопка. На отце Гупи костюм сидел мешковато, как с чужого плеча. А мой папа непостижимым образом сделался похож на старого хиппи и даже заговорил, тягуче растягивая слова. Некоторые мамаши начали коситься на него, как на какого-нибудь бродягу. А я чуть не провалился сквозь землю. Мне было стыдно из-за него, и за себя, что я его стыжусь. Я так и не понял, кто приехал за сфинксом, но точно не его родители». Может, это был личный шофёр или кто-нибудь из родственников. Самого сфинкса этот переносчик чемодана мало интересовал. Он не отходил от русалки. Ее родители оказались пожилыми. Маленький, во всем черном, как будто занесённые в дом волшебным ураганом из глухой деревни. Я заметил, что они старательно пишут что-то на тетрадных листках. Вернее, отец писал, а мать подсказывала. Потом они передали эти листки русалке, а она спрятала их сфинксу в нагрудный карман, и я понял, что у него не будет проблем с тем, чтобы отыскать русалку в наружности. Моего адреса он не попросил, но отец ходил за его шофером или родственником, похожим на шофера, пока не получил от него какую-то информацию, и только после этого сказал «можно ехать». И мы уехали. Никаких прощальных поцелуев и объятий, потому что все уже успели попрощаться не один раз.